Глава двадцать шестая. Софи, прижав книгу Сантина, подошла к выходу и напоследок оглянулась скользнув взглядом по спальне. Полчаса назад Джаспер, как один из старейших вампиров, почувствовал магию Лаэты, и теперь они точно знали, куда им ехать. Все уже ожидали ее в вестибюле, чтобы отправиться в путь, но Софи не торопилась. Она чувствовала сильную тревогу. Что-то не так. Острое ощущение, что они обманули сами себя, не покидало ее так же, как и непонимание того, почему Лаэта уничтожило сердце Армана. А уничтожила ли? Может, она вновь применила магию? Софии было безумно страшно, потому что навряд ли женщина, которая обуревает такая ярость, что она убила своего возлюбленного, способна будет снять магию и подарить шанс на счастье другим. Но и позволить умереть Рэю своим друзьям Софии просто не могла. Она сделает все, что сможет, но если проигрыш будет близок... Она отправит это обратно в чистилище. Ведь парад планет уже завтра ночью. София, сжав в руке меч Верита и покрепче прижав к груди книгу, вышла в коридор. Она уже ступила на первую ступень лестницы, как женский голос, раздавшийся из ее спальни, заставил ее остановиться и оглянуться. Девушка нахмурилась и прислушалась, вновь вернувшись в коридор. Тихое, легкое пение завораживало, но одновременно с этим безумно пугало. Ведь в комнате никого только что не было. Едва слышно, ступая, Софи направилась в сторону своей спальни, и чем ближе она подходила, тем больше успокаивалась. Этот голос был слишком похож на ее собственный. Эвелин, поняв, что духи предков все же намерены помогать ей дальше, Софи бросилась обратно в комнату в надежде на то, что Эвелин подскажет ей, что делать с Лайтой. Но стоило ей вбежать в комнату, как дверь тут же захлопнулась за ней, а взгляд зеленых глаз остановился на скрюченной женской фигурке лежавший на полу прямо в центре круга, границы которого были начерчены чем-то красным, похожим на кровь. Светлые волосы гостей рассыпались в беспорядке, но при этом ни один волосок не выходил за границу круга. И не ждали беды весны зимами, но в расщелине гор ведьма, старая с темными силами, завела разговор. Голос мой становился все тише и затих, как прибой, но имеющий уши услышит тихий звон над собой. Ее голос становился все тише, с каждым словом, а Софи неотрывно смотрела на незваную гостью. Потому что меньше всего она ожидала увидеть здесь Лаэту. Наконец, опомнившись от шока, Софи повернулась к двери и попыталась открыть ее, но она не поддавалась. «Ловушка! Это ловушка! Она специально изменила голос!» «Рэй!» — кричала Софи изо всех сил, но у нее не было голоса. Каждый удар женского кулака по двери был таким же беззвучным. «Рэй, пожалуйста, кто-нибудь!» Как только Лаэта закончила свое пение, она издала смешок, потом еще один, и в конце концов рассмеялась. Но смех этот совсем не был добрым. «Здравствуй», — протянула она, обращая на себя внимание девушке. «Как мне называть тебя? Эвелин или Софи?» С усмешкой сказала она, осматривая Софи с ног до головы. «Да чего же вы с ней похожи? Мерзость какая!» «Что тебе нужно?» — спросила Софи, но вновь не услышала своего голоса, зато ее отчетливо поняла Лаэта. «Мне?» — усмехнулась ведьма, поднимаясь на ноги. «О, мне, моя дорогая Сокрита, нужно многое. А вот что нужно было тебе, раз ты решила открыть чистилище и подарить мне возможность выйти оттуда? Сними магию с моих друзей и любимого. Разорви связь Армана с ними» произнесла софия уже прекрасно понимая что лаэта слышит ее любимого ты влюблена в вампира да глупая Сокрита», — протянула она подходя ближе к софи зачем тебе лишать своих друзей возлюбленного бессмертия и силы может лучше тебе присоединиться к ним разумеется после того как ты поделишься со мной своими силами и знаниями и ах да Я уже разорвала связь Армана и его подданных. Зачем мне войско, половина которого подвержена его гипнозу? Мне надо, чтобы они подчинялись мне». И вот теперь Софи стала не по себе. Она не уничтожила его. Просто разорвала связь Армана и его вампиров. Лаэта рассмеялась, прочитав мысли Софи. «Неужели ты думаешь, что я позволю тебе убить его? Нет, никогда такого не будет. Арман мой. «Он тебя не любит», — как она прочитала мои мысли. «Она может пробить мою защиту?» «Тебя это не касается», — ощетинилась Лаэта, подскочив к ней почти вплотную, и в голубых глазах отразился гнев. Софи тут же попыталась применить магию, чтобы не позволить сопернице приблизиться, но Лаэта ловко отбила от себя огненный удар девушки. И одним ловким движением руки заставила магический меч, Верета оказаться в другом конце комнаты. Они петляли по кругу, сверля друг друга взглядом. Две ведьмы, две женщины, которые были не намерены сдаваться. Он хотел убить тебя, прохрипела Софи, осознав, что голос понемногу возвращается к ней. Это не твое дело. Твое дело открыть чистилище. И только сейчас Софи поняла, что их план летит к чертям. Она намерена вернуть Армана, но зачем? Чтобы наказать или простить? Рей. Набрав в легкий воздух воздух, закричала Софи, что из сил. «Рэй, тут Лаэта!» Лаэта оскалилась и тут же толкнула девушку в грудь. И последнее, что поняла Софи, это то, что она стоит в центре начерченного ведьмой круга. О, боже, нет. И мир вокруг нее стремительно померк. Рэю это напоминало дежавю. Все происходило, как в 1821 году. Крик Софии и его безумный страх за нее и желание защитить. «Софии!» — закричал Рэй, стремительно оказавшись на втором этаже. За ним тут же последовали остальные. Блэкмор распахнул дверь спальни и, изучив глазами пустую комнату, оскалился. «Где она?» — спросил Шон. Рэй взглянул на круг, очерченный пеплом, и перевел взгляд на меч Верета, который валялся в другом конце комнаты. Быстрым шагом он подошел к холодному оружию и поднял его с пола. Ее забрала Лаэта. В его голосе звучал металл и холод, и, больше не сказав ни слова, Рэй помчался вниз. Остальным не нужно было говорить о предстоящих планах. Всем и так было все понятно. Бой уже начался. София открыла глаза от хриплого шепота, который раздавался прямо рядом с ней. Ее взгляд сразу же уперся в холодный серый камень и светлый подол одеяния девушки, ходившей туда-обратно. «Лаэта». Быстро вскочив на ноги, Софи тут же попятилась к ней, не сводя взгляда с ведьмы, державшей в руках книгу Сантина. Лаэта продолжала читать заклинания и совсем, казалось, не обращала на нее внимания. Софи закрутила головой по сторонам, изучая место, где сейчас находилась. Это была спальня, старинная и холодная. На серых каменных стенах висели гобелены, на полу вместо ковра лежало несколько шкур животных. Большая кровать была сделана из огромных брёвен, как, впрочем, и вся мебель в этой комнате. На стенах в искусно расписанных канделябрах были зажжены свечи, которые сильно коптили и потрескивали. Вся обстановка была очень старинной, так же как и новое одеяние Лаэты: длинное прямое платье из грубой светлой ткани, подвязанное широким поясом. Там же находился небольшой кинжал, ручка которого была отделана драгоценными камнями. Подол платья, как и воротник, украшала вышивка. Софи метнулась к открытому окну, пытаясь понять, где находится. Но увидела лишь простирающиеся перед ней земли, укатанные легким туманом, и темнеющее с каждой секундой небо. «Сколько интересного знала Эвелин!» — раздался голос Лаэты, и она повернулась к девушке, громко захлопнув книгу Сантина. «Признаюсь, за некоторыми заклинаниями я гонялась очень долго». Мне даже пришлось убить мужа Эвелин, чтобы забрать его силу. Но я не успела забрать знания. Ведь это он многому научил свою супругу». Софи молчала, испытывающе глядя на ведьму и придумывая план, что же ей делать. Да еще и без меча Верета. Как ее убить? «Зато теперь я знаю все. Довольно улыбнулась Лаэта и отбросила книгу Сантина на постель. «Открыть чистилище я могу и сама, но вот есть небольшая проблема». «И какая же?» Лаэта разжала ладони и опустила руку вниз. На старинной цепочке, подаренной Рэем, болтался медальон Сантина. Софи тут же протянула руку к своей шее, пусто. «На нем должна быть твоя кровь», — договорила со злой усмешкой Лаэта. «Я открою чистилище только в том случае, если ты скажешь мне, зачем тебе возвращать Армана», — солгала Софи, отступая назад и пытаясь потянуть время до того момента, как приедет Рэй. А она знала, что он найдет ее. Обязательно придет ей на помощь. Хочу вернуть ему сердце. Пожала плечами Лаэта, словно это было пустяковым делом. Зачем? А вот это тебя уже не касается. Я уже на границе, и теперь мне просто нужна капля твоей крови. Ведьма достала из-за пояса кинжал и двинулась к девушке. Софи помнила наставление Эвели о том, что Лаэта — одна из самых сильных ведьм. И то, как она отражала магические удары Софи, было тому доказательством. «Я смотрю на тебя и вижу Эвелин», — процедила сквозь зубы Лаэта, подбираясь все ближе к Софи. «Это из-за нее я оказалась в заточении. Из-за этой проклятой ведьмы Блэкмара. Я потеряла десять тысяч лет жизни». Софи металась по комнате, создавая невидимые защиты, но Лаэта с ловкостью их снимала и продолжала наступать. Магию ветра она гасила так же, как и магию огня. И в конце концов София остановилась, словно принимая свою участь. «Я предлагаю сделку», — произнесла она, гордо подняв подбородок и не сводя взгляда с ведьмы. «Сделку? Ты? Мне?» — усмехнулась Лаэта и вопросительно выгнула бровь. «Да, сделай их людьми, а я открою чистилище и отдам тебе магию. Моя просьба — ничто по сравнению с тем, что получишь ты». На лице Лаэта расплылась улыбка. «Что ж, я согласна. Ведь прикончить вас, когда вы будете людьми, будет гораздо проще». София выставила вперед руку, и Лаэта тут же схватила ее. Они смотрели друг другу в глаза, словно пытались понять, не откажется ли одна из сторон от договора. Но когда София разжала кулак, подставляя ладонь, Лаэта прищурилась и усмехнулась. И, не теряя драгоценного времени, полоснула по ней своим кинжалом. Вложив в руку сокрытый ее медальон, она зажала пальцы Софи в кулак и, закрыв глаза, начала читать заклинания. Его тело все равно не здесь. Это ты так думаешь? Усмехнулась Лаэта и взглянула на открывшуюся дверь. В комнату, неся на плече тело армана, и его голову в руках зашел молодой вампир. Он бросил свою ношу на пол и, поклонившись своей госпоже, вышел из покоев. Теперь мы просто немного подождем. Заключила Лаэта и направилась к окну, не обращая внимания ни на тело возлюбленного, ни на саму Сокриту. Зато Софи долго сверлила взглядом ее спину, а потом перевела взгляд на Армана. Пора переходить к плану «Б».